Глава 19 На следующий день Тёма сообщил по ТПТ, что больше не появится в резервации. Мои опасения сбылись. Расстроенная, я тут же созвонилась с Тони, и мы обсудили произошедшее на пляже. Гаррисон печально проговорил, что лучше бы нам вообще не вмешиваться в это. Раз Милу выбрала Тему, так пусть живут вместе, как хотят. Более того, Тони заявил, что наши дурацкие игры могут только все испортить. Я бы согласилась с ним и приняла такое же решение, если бы не одно «но». Я прямо-таки кожей и всеми остальными органами чувствую, что Милу испортит Тёмке жизнь. Будь Тёма не парнем, а девушкой, а Милу мужчиной. «Разве мои братья оставили бы это просто так?» «Нет, конечно. Они бы не дали члену нашей семьи связаться с человеком старшей расы». Я растревожилась настолько, что решилась позвонить его. Он знает характер Милу и может даже ее цели. К тому же ему можно доверять в некоторых пределах. Да ему и самому выгодно, чтобы эта парочка голубков распалась. Уверенная, что поступаю правильно, я набрала его номер. «Благо», — выдохнула я в ТПТ, и, когда он ответил, сразу перешла к делу. «Может, встретимся?» Повисла пауза. Осознав, что не стоило вот так сразу брякать от встречи, и что мой звонок наверняка показался ему подозрительным, особенно после того вечера у релаксационного клуба и того разговора о симпатиях, я добавила торопливо, «Дело касается Милу, надо обсудить». «Что-то серьезное?» «Нет, но...» «Тогда я пас». Ее поведение меня больше не интересует. Но это интересует меня. Что именно интересует тебя? Многое, но это разговор не по ТПТ. Тринадцатого я буду свободен. Я зависла, уязвленная его необычно сухим тоном. А я-то думала, наш разговор будет совсем другим. Тринадцатого я буду уже в учебке, растерянно промолвила я. Значит, встретимся в академии. «Ты настолько занят?» Не удержалась я от вопроса. «Да, занят». «О, звезды! У него не голос, лед». Вот уж не думала, что так скоро пожалею о том, что решилась ему позвонить. «В таком случае извини за беспокойство». Тоже добавив в голос льда, ответила я. «В академии ты мне уже не понадобишься». «Не понадоблюсь», повторил он, и его голос стал кристально морозным. Я прикусила язык. «Да что со мной? Почему я все время ложаю? И почему он такой злющий и холодный, ведь всегда был любезным и отзывчивым? Мне просто срочно нужна информация!» Попробовала я смягчить свои слова. «Тогда сегодня в восемь жду у входа на платную аэроплощадку верхнего барака. Отчеканил Малиев и отключился. Я какое-то время сидела неподвижно, переваривая услышанное. «Почему Малиев говорил так холодно?» Зачем только я ему позвонила? Мы же с ним не друзья даже, так, знакомые. И что он подумал обо мне? Мне захотелось перезвонить и отменить встречу. Но это было бы совсем странно и непоследовательно. А задачная, расстроенная, я взяла личный планшет, чтобы посмотреть, когда вечером летит рейсовый автобус до барака. Раз уж начала дело, надо доводить до конца. Братьям я сказала, что лечу на встречу с подругой. Конечно, в байки про подругу они не поверили, но приставать с расспросами не стали. Агап начал таки принимать факт моей взрослости. До барака я долетела без приключений. Но стоило мне выйти, как эти самые приключения утянули меня в свой водоворот, не оставив шанса выплыть. Ли ждал меня у платной аэроплощадки. Увидев его, я встала как вкопанная и остро пожалела о своем решении прилететь сюда. Раньше я видела Центаврианина только в строгой форменной одежде, одежде миграционного агента, не менее строгой форме курсанта, один раз в простой футболке и брюках. Но сегодня? Сегодня он выглядит еще совершеннее, ярче и центаврианистее, чем обычно. Малиев оделся в темно-зеленое и черное. Цвета? которые лучше всего подчеркивают безупречность его кожи, волос и глаз. На мне же простое летнее платье, чуть ниже колен, с рукавами в три четверти и легкие туфли на плоском ходу. Волосы я убрала в хвост, макияжем вообще не озаботилась. Зачем? У нас же не свидание, просто короткая встреча, сугубо для получения информации. Так почему же мне тогда хочется провалиться на нижний бардак, туда, где не ходят центавряне первой крови, одетые с иголочки. Малиев окинул меня выразительным взглядом. — Спасибо, что выделил время, — сказала я чопорно. — Я не задержу тебя надолго. — Как мило с твоей стороны! Снова в его голосе лед. Да что с ним? Если центавриан что-то расстраивает или напрягает, они это скрывают. Заставив себя не реагировать на этот лед, я собралась задать первый вопрос. Но Малиев опередил меня, сказав, Я могу провести тебя в одно место, где Милу очень хорошо знают. Что это за место? Место, куда не попасть плохо одетым девушкам. Мои щеки мгновенно вспыхнули. Нормально я одета, а то, что не накрашено, не означает, что плохо выгляжу. Только я собиралась все это ему высказать, как он снова меня опередил, заявив, так ты пойдешь или нет? Пойду. Немного погодя... Переодетая в темно-розовый сатин, с волосами, убранными в тугой пучок и подкрашенная наспех, я вышла из люксового магазина, куда мне путь раньше был заказан. Малиев, ожидающий снаружи, бегло посмотрел на меня, после чего взял под руку и повел по улице, на ходу объясняя. «Для публики ты на сегодняшний вечер мой секс, а я твои деньги. Придерживайся этой легенды. Так любопытствующим почти ничего не придется объяснять, да и тебе самой будет проще». Я должна буду притворяться твоей любовницей? Любовницей? Ли обидно усмехнулся. Это слишком высокий статус. Тогда нам точно никто не поверит. Нет, Нина, ты будешь притворяться именно моим сексом, перекусом, разовой акцией. Я оскорбленно сжала губы. Ты точно сможешь это сыграть? Или лучше сразу отправить тебя домой? Скептически на меня глядя, спросил центаврианин. Я перестала дуться и постаралась соответствовать роли. Чтобы лучше в нее вжиться, я стала смотреть по сторонам. Мы шли по улице дорогущих магазинов и увеселительных заведений. Встречные мужчины богатеи старшей расы меня не интересовали. Я выискивала взглядом девушек, особенно младшей расы. Красивые, со вкусом одетые, они смотрели по сторонам как бы совсем без интереса. Но их внутренние радары – реагирующие на статусных и обеспеченных старших, работали вовсю. «Что ты делаешь, Нина? Уходи, пока не поздно!» Мне было не по себе. Я не понимала, зачем согласилась на это, но продолжала идти неведомо куда. Кому и что я хочу доказать? Место, куда Малиев привел меня, атмосферой оказалось сходным с релаксационным клубом. Та же роскошь, отсутствие андроидов, Идеальные улыбки на лицах обслуживающего персонала, те же расслабляющие освещение и запахи, перед Ли, не успел он войти, тут же рассыпались в любезностях, на меня даже не взглянули. Малиев огляделся и, указав мне на рыжую девушку, сидящую у стойки бара, сказал «Вот и информация». «В смысле? Эта девушка знает Милу», пояснил Центаврианин и, взглянув на часы на стене, сказал «Меня ждут». Оставайся у бара и помни о легенде. Ли пошел куда-то вглубь заведения, вероятно, в одну из отгороженных лаунж-зон. Я же, постояв немного в нерешительности, двинулась к барной стойке. На меня смотрели, я ощущала это кожей и потела от напряжения. Зачем? Зачем я на это согласилась? Хотела показаться перед Малиевым решительной и смелой? И что мне это даст? Я добралась до стойки и взгромоздилась на стул. Очень высокий и очень неудобный. О, звезды, здесь даже дышится тяжело. Рыжая девушка искоса на меня взглянула, а я на нее. Тяжелая масса золотисто-рыжих волос, круглые глаза янтарного цвета, стройная фигура, а пранка для своей расы не так уж и красива. Ее волосы и глаза не такие светлые, как у кроек. Второе, что удивило меня, это ее вульгарный вид но это для меня вульгарный. А для мужчин, наверное, нет ничего более захватывающего, чем смотреть в умопомрачительные глубины ее декольте и представлять, как сладко целуют эти полные, безупречные формы губы. «Первый раз здесь!» — лениво спросила Апранко, и в ответ на мой кивок усмехнулась. Приглядевшись, ко мне поинтересовалась. «И сколько тебе лет?» «Двадцать пять». «Двадцать пять? Обалдеть!» Как ты сюда прошла? Сюда по умолчанию не младше тридцати пускают. И то после уговоров. Да? Али сказал мне, что можно. Я произнесла это только, чтобы она поняла, с кем я пришла. Ли? Ли, Малив? А, ладно. Я кивнула. Да, сюрприз. Здесь все вопросом задаются, какие же девушки ему нравятся. Оказывается, малолетние синеглазые дурочки. Дурочки? В 25 мы все дурочки. Как тебя зовут, детка? Нэнси. А я Орин. Очевидно, что после упоминания о Лималиеве я вызвала у Орин особый интерес, так как она еще раз меня оглядела. Милашка ты, конечно, и свеженькая, но этого мало. Сразу скажу, все надежды оставь. Какие надежды? Да типичные надежды любой дурочки, которая думает, что именно в нее. Богатый да идеальный влюбится. Именно на ней женится. Мы здесь тусуемся, чтобы их развлекать. А они нам за это оплачивают наши хотелки. Отсюда не взлетишь. Я сделала вид, что меня заинтересовала эта информация. Благородными старшие бывают только со своими. Все остальные для них лишь мимолетное удовольствие. Спи, Смолиева, наслаждайся. Но на больше не рассчитывай. Да, я и не рассчитывала. Вот и правильно. Не надо. Орин посмотрела куда-то за меня, в сторону, куда как раз ушел Ли. «Добычу выглядываешь?» – спросила я. «Мне даже не надо было играть, Нэнси. Все получалось само собой. Я перестала нервничать». «Поймала уже», – блеснув янтарем глаз, ответила опранка. долго держу». «Как держишь?» – Орин рассмеялась. «Секреты выведать хочешь? Не удастся». Только зря время потеряешь. — Ладно, — я пожала плечами, — а не подскажешь, кто такая Милу? Я услышала, как Ли упомянул ее в разговоре. У него даже глаза засверкали. Она что, его бывшая? Орин поперхнулась коктейлем, который пила, и начала кашлять. При этом грудь ее затряслась. Бармен, то дело делал подливающий ей что-то в стакан, не мог отвести взгляда от этих трясущихся форм. — Милу, сестра Ли! Страшно прохрипела Арин, откашлившись. А, -а, -а, -а я сделала вид, что меня это обрадовало. Ну хорошо, а то я думала, что это его бывшая. Ты о ней больше не упоминай. Почему? Сказала, не заикайся о ней, отрезала Урин и отвернулась. Ну, я тогда сама улись прошу. Бедная опранка. Она снова на меня взглянула, выругалась под нос, допила залпом содержимое своего стакана и начала объяснять. Здесь, в кристалле, вроде как полусвет. Здесь метисы, вторая кровь. Младшие зависают, а старшие сюда приходят, чтобы с нами шуры муры крутить. Все понимают, что ничего серьезного здесь не завертится. Просто приятное времяпрепровождение. Но иногда случаются скандалы, потому что не все младшие умеют рот на замке держать. В смысле? В смысле не надо трепаться, кто тебя танцует? отчеканила Орин. — Не подставляй, Ли, не болтай, что ты с ним. Дать себе волю можешь только наедине с ним. А если рядом кто, строго веди себя, как он скажет. У старших с этим заморочки. — Понятно. А что с Милу-то, почему о ней нельзя говорить? Она свой рот опозорила, — шепнула опранка, склонившись ко мне. — Ну как опозорила? Не смогла скрыть интрижку. Она вторая кровь, метиска. Но красивая... Нашли ей, значит, жениха обалденного, первосортного. Дело к браку шло, все дела. А Милу все никак не могла расстаться с любовником. Водила его сюда, в кристалл. Любовничек тоже метис, красавчик. Как-то сюда пришел жених Милу с любовницей. И Милу здесь отдыхала, со своим. Представляешь ситуацию? Жених Милу окаменел сначала, а потом в приказном тоне... Домой ее отправил. Любовничек Милу нестерпел и за нее заступился. Сказал, что кривишься сам с любовницей? Слово за слово, скандал. Дошло до того, что жених Милу при всех назвал ее гибридом. Представляешь, она бедная аж побелела. Я кивнула. Что метисы, что гибриды в широком смысле помесь. Но первое не оскорбительно, а второе очень. Особенно из уст центаврианина. «Ужас какой!» — шепнула я. «Да, Рот Милу не поддержал. Сказали, что она сама виновата, что не должна была шашни крутить. То есть мужику, как всегда, можно, а нам нет. Но она и послала их, сказала, что больше не будет иметь дела с центаврианами и что ей надоели правила и несправедливость. По крайней мере, мне так рассказывали. Сама-то она больше здесь не появляется. Осталась со своим любовником?» Не, не срослось у них. Говорят, Милу мутит теперь с каким-то младшим. Так что ты, Нэнси, примали об этом? Ни слова. Не любят старшие все эти щекотливые ситуации. Хочешь ли удержать? Так показывай ему, какой он совершенный. Делай так, как будто он всегда прав, никогда не ошибается, как будто мир живет по его законам. Для Центаврианина нет большего счастья, чем держать все под контролем. Я кивнула, а сама подумала, какое счастье, что с центаврианами у меня нет никаких отношений, кроме учебных. В кристалл вошел типичный представитель старшей расы, одетый тоже типично, однотонно и дорого. Заметив его, моя пышногрудая собеседница тут же про меня забыла и, спорхнув со стула, кинулась встречать мужчину. Бармен, который явно симпатизировал о пранке, тихонько вздохнул, а я услышала это и улыбнулась. «Видимо, это моя легкая улыбка, и тот факт, что я осталась одна, привлекли ко мне мужчину. Сначала я почувствовала парфюм, рисковатый запах с яркой ноткой цитрусовых, затем услышала тягучий мужской голос. «Еще одна бедняжка с проблемами гражданства!» Я взглянула на подошедшего. Центаврианин. Естественно, возраст не определить, но лицо. Как и в случае с Ли, в лице незнакомца имелась неправильность. Мутация цвета глаз. Только у Ли глаза темные, зеленые, а у этого человека очень светлые, голубые. Голубоглазый не понравился мне сразу. «У бедняжки проблемы со слухом», — уточнил он. «Я вас слышу». — вымолвила я, — и у меня нет проблем. — Это можно исправить. То ли пошутил, то ли пригрозил старший. Бесстыдно скользнув взглядом по моему телу, обтянутому розовым сатином, он спросил. — Знаешь меня? — Нет. — Узнаешь, — уверенно произнес светлоглазый и предложил составить ему компанию. Он сказал что-то еще, но я не поняла смысла. На меня накатило желание, последовать за ним. Все прочие желания и эмоции исчезли. Я сползла со стула и пошла за мужчиной, позволяя держать себя за талию. Более того, я и сама прижалась к нему. Хотелось быть ближе, глотками пить его запах, касаться его кожи. От вспышки острого желания у меня задрожали колени. Я просто обезумела. Но это было пассивное, беспомощное безумство, и вдруг пришло понимание. «Это не мои желания!» Тело среагировало быстрее, чем разум. Я оттолкнула мужчину и возмущенно уставилась ему в лицо. «Что ты делаешь?» Мы, оказывается, еще не успели выйти из клуба, так что мой громкий возмущенный окрик привлек внимание, и меня снова окатило волной плотского желания. Но на этот раз я не поддалась ему, сразу определяя, что оно внушенное. «Все хорошо?» — подлетел к нам кто-то из охраны. «Да», — услышала я голос Малиева и вздрогнула. Ли подошел к нам, взял демонстративно на меня за руку и посмотрел в лицо голубоглазому. Да и я и сама перевела взгляд на мерзавца, который на меня воздействовал. Он эмпат. Но это не первостепенно. Первостепенно то, что он — ублюдок. — Что-то не так? — спросил Ли подчеркнуто вежливо. Ублюдок, усмехнувшись, развернулся и вернулся в бессовестный полумрак клуба, из которого и вышел ко мне. Я собралась сказать про полицию, но Ли потянул меня за собой и вывел из клуба. Оказавшись снаружи, я выдохнула. — О, звезды! Он воздействовал на меня! Он эмпат! — Да, — кивнул Ли. — Надо вызвать полицию! Нет. Я остановилась, и Малиеву тоже пришлось притормозить. Обернувшись ко мне, он отчеканил. Никакой полиции, Нина. Но он же... Он не успел сделать ничего критичного. А если бы ты не появился, он бы меня... Ничего бы он тебе не сделал. Ты заметила его воздействие. Но не сразу. И если бы я не была психически устойчивой, то... Я замолчала. Да. Со мной этот фокус не прошел, но ведь могли быть и другие девушки. Этому гаду достаточно внушить желание, и любая пойдет к нему в постель, любая младшая. «Надо вызвать полицию», — сказала я. «Нет», — отрезал Ли. Я взглянула ему в глаза и в сотый раз за день удивилась тому, сколько в них холода и безразличия. «Он нарушил закон», — сказала я и нарушал наверняка много раз, и будет нарушать. Мы должны заявить. Мы не должны. Ах, вот оно что! Товарищ высокородный Центоврянин не хочет неприятностей, не хочет проходить свидетелем по такому делу, не хочет, чтобы его имя связывали с моим? Мне стало тошно. Чего еще ждать от центов? Эмоции здесь не помогут, мне. добавил Ли. «Самое умное, что ты можешь сделать в такой ситуации, это забыть, сделать вид, что ничего не было. Тебя даже слушать никто не станет, потому что...» «Понятно, понятно, Малиев, я возвращаюсь домой». Прервала его я. «Я тебя провожу». Недопускающим возражений тоном сказал старший. Малиев взял аэротакси до резервации. «Пока длился полет, я корила себя за то, что согласилась на сегодняшнюю встречу, что так сильно ошиблась в Ли, что поверила, будто нравлюсь ему. Какая же я дура! Для них, для всех центавриан, я просто глупая малолетняя беженка. Хватит! Не выдержал Ли и нарушил молчание. Меня уже начинает мутить от твоих эмоциональных завихрений. Так не считывай их! рявкнула я. Центаврианин поджал губы, после чего промолвил. Мы поступили самым разумным образом, улетев. В той ситуации это было самое правильное. Нет и нет. Естественно и единственно правильное — это заявить на преступника. Ты просто не знаешь всей ситуации. Ты не знаешь, кто он. Мерзавец, вот кто он. И ты тоже, раз язык проглотил и смылся. Где твоя мужская честь, Малив? Где твоя гордость? Она вообще у тебя есть? Ты привел девушку в клуб, а какой-то отморозок пытался ее увести, воздействовав на нее. И что ты сделал? Ушел? Молча ушел? Хорош мужчина, ничего не скажешь. Глаза Ли блеснули ядовитой зеленью, но он ничего не сказал. И так в полном молчании мы и долетели до резервации.